вашу бы ветку на муранчу натравить фыркнул илья может сожрали бы всю остроумно остроумно старичок вежливо усмехнулся а вы знаете кстати, что муравьи и саранча некогда были довольно распространенной и излюбленной пищей человека Зато теперь все изменилось с точностью до наоборот вздохнул илья Пщевая цепочка выстраивается в обратном направлении. «Да, теперь многое меняется», — согласился Алексей Кириллович. Он больше не смеялся и не улыбался. «Природа сходит с ума, но, собственно, имена Муранче я с вами и хотел поговорить». Илья удивленно поднял брови. «И что вас интересует?» «Все. Я расспрашиваю о ней каждого, кто хоть что-то видел или слышал». «Зачем? Работаете над новым кулинарным рецептом?» — Нет, — Алексей Кириллович оставался серьезен. — Хочу понять, с чем мы имеем дело. Есть ли у нас хоть какой-то шанс уцелеть в этом противостоянии? В памяти всплыл разговор на сельмаше и выдвинутое бородачом дядей Мишей предположение о том, что жукоеды могут подсказать, как извести муранчу. — Ищите способ одолеть тварей? — напрямую спросил Илья. алексей кириллович развел руками я всего лишь старый энтомолог но ведь ему уранча это всего лишь насекомое пусть и вымахавшая до неприличных размеров а я изучал насекомых не один год и написал на эту тему не одну научную работу так может быть мои знания пригодятся не только для того чтобы решать продовольственную проблему резонно вообще то илья вспомнил огромные жвала кусачки вцепившиеся в прутьи сельмашовской решетки с этого он и решил начать ну что ж слушайте алексей кириллович внимательно его выслушал и задав несколько уточняющих вопросов удовлетворенно кивнул все верно пробормотал энтомолог я так и думал что верно что вы думали насел на ученого илья ну алексей кириллович задумчиво почесал подбородок описанные вами мандибулы очень похожи на муравьиные что что похоже не понял илья мандибулы жвалы членистоногих и фероммонты опять таки это особые похучие вещества с помощью которых обычные муравьи общаются друг с другом пояснил энтомолог не дожидаясь нового вопроса так называемая химическая речь А вонь, которая идет от муранчи? Да, она самая, но, с другой стороны, с саранчевыми этих существ роднит наличие крыльев, надкрылков и, вероятно, задних прыгательных лап, с помощью которых они также обмениваются сигналами, только уже звуковыми. Очень интересный вид. Возможность летать, вернее перепархивать с места на место по воздуху, значительно расширяет потенциальный ареал обитания вида и увеличивает скорость передвижения колонии. И все-таки... Алексей Кириллович тряхнул головой, словно принимая важное решение. Все-таки это не просто стая саранчи, тупо перемещающаяся в поисках пищи. это высокоорганизованный социум, который больше напоминает муравьиное сообщество то что рассказывают очевидцы осваивание человеческого жилья сбор припасов ага социум хмыкнул илья скажите еще коллективный разум вполне возможно энтомолог глядел на него спокойно и совершенно серьезно вы не представляете насколько упорядоченный и рациональной может быть жизнь муравейника. Вот только муравейников себе, насколько я понял, муранча не строит. Тут вы правы, легко согласился Алексей Кириллович. Не строит. Муранча, судя по всему, не способна даже самостоятельно зарываться в землю. Возможно, это связано с ее размерами. Трудно построить муравейник для такого количества столь крупных особей. А может быть, дело в том, что муранче, в отличие от обычных муравьев, это попросту не нужно. зачем что то строить если в качестве муравейников можно использовать крупные города с плотной застройкой уцелевшие после ракетных ударов близко расположенные связанные друг с другом канализационными и водопроводными коллекторами многоквартирные дома торговые центры и промышленные предприятия являются готовым жилищем для колонии а городская флора и фауна на какое то время становятся ее кормовой базой забавно не находите Мы построили им муравейники, и мы же оказались их пищей. Ничего забавного, хмуро отрезал Илья. Ну как же, вдумайтесь. Возможно, наше предназначение, наша роль в эволюции заключается в том, чтобы создать стартовую площадку для нового доминирующего вида. Илья примолк. Да и самого Алексея Кирилловича такая мысль, видимо, не очень веселила. Повисла неловкая пауза. думаете муранча в ростове надолго наконец спросил илья энтомолог пожал плечами на дворе осень скоро начнутся холода полагаю муранча готовится к зимовке то есть до весны алексей кириллович пожевал губами как минимум и знаете что я скажу вряд ли с таким соседом нам удастся пережить зиму не уверен даже что мы доживем до конца осени